Не надо. Вовка позировал охотно. Он чётко увязал в фотосессию с будущими переменами в судьбе, которых немного страшился, но и страстно желал. Обратенью устал, и ему хотелось вырваться из рамок чётко выставленных за шишёй ему. Сдавать плёнку отправились с Муромским на его Форде. Лузгин решил, что случай подходящий, и сбрил бороду. Долго рассматривал себя в тусклом бабушкином зеркале, пока казалось, лицо помолодело, а взгляд обрёл какую-то новую глубину. А может, добровольная абстиненция повлияла? Лузгин уже неделю не пил витиной самогонки. Надоело. Город произвёл странное впечатление. Древние русские городки с населением 100-200 тысяч человек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 прошептал он Неужели я от тебя нахватался заразился а спросил Муромский он хмуро озирался по сторонам и ему тут не нравилось город умирал он был густо заляпан рекламой завален хорошими товарами через дорогу красовался щит интернет здесь стрелка указывала под землю на облезлую подвальную дверь А машину Буромский запарковал у супермаркета, вполне московского уровня. Тут был офис мобильной связи и скромный Kodak Express. В городе можно было найти всё, что требуется для жизни, по слухам, даже работу, оплачиваемую неприлично, но сносно, и уровень преступности считался терпимым. А город умирал. Лузгин это чувил крошечным своим шестым чувством, несоизмеримым с Вовкиным, но развившимся явное за общение с Вервольфом. Атмосферный городок, сказал Лузгин. И кто так убил мою родину? Уж точно не Чубайс. Кишка у него тонка. Муромский неопределенно хмыкнул. У него на возможности Чубайса был свой взгляд.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 уже не как потенциальную добычу, а с каким-то естественным испытательским интересом. Завтра после обеда. Отлично. Лусгин расплатился и пошёл в магазин, где Муромский, раздражённо сопя, изучал длиннющий список покупок, который ему снабдила жена. Наш, но давно в Москву перебрался, объяснил падольщик девице В тот момент решил Лузгин. Он остановился у витрины с охлаждёнными продуктами, быстро пробежал глазами по ценникам и отаропел. Кровавое месиво. Стараясь не терять самообладания, Лузгин закрыл глаза, открыл, перечитал ценник и с облегчением вздохнул. Там было написано крабовое мясо. Всего-то Часа два они провели в разъездах, набивая багажник Форда товарами по списку. И с каждой минутой город, такой когда-то родной, нравился Лусгину всё меньше. Не узнавание знакомых мест, не воспоминания юности не помогали. Впечатление необратимо портил все проникающий запах мертвечины. Город утратил индивидуальность, стал неприятно похож на Москву.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 Лузгин увидел впереди почтовое отделение, тут же хлопнул себя по карману и понял, что оставил мобильник в рюкзаке. Отвык от выкат этого чуда техники. Заедем, я быстро в Москву зрякнул. В очереди не было, соединили почти сразу. "Маринка, позвал Лузгин, ты меня ещё любишь?" "Какой же ты дурак", сказала жена. Господи, какой дурак. Когда ты вернёшься? У меня тут случайно наклюнулась работа, но я справлюсь за неделю. Ну, дней за 10 максимум, и сразу домой. Протараторил Лузгин. Марина, я правда дурак, был дурак. Больше не буду. Простишь? Не спеши. Приезжай, когда сможешь. Я люблю тебя. Лузгин вышел на улицу, закурил и подумал: Вот и все. Он подписал Вовке приговор, но и себе ведь тоже. всю обратную дорогу Муромский молчал, что-то соображая, и уже на въезде в зашешевье разродился. Зная Шандрюха, давай, коты завтра с яшинами. Брать я доски на базу сдавать повезут, ну и база от центра недалеко, три остановки автобусом.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 Вовку они нашли сидящим на цепи. Оказалось, пока их не было, прикатил на своем разваливающимся мотоцикле пьяный Ерема с ультиматумом. Сказал, что мужики из Филина выражают неодобрение позиции зашешевских, прикормивших опасного зверя. С каковым неодобрением и прислали Ерему парламентерам. Налейте стакан, ну пол стакана хотя бы, ну капните хоть на дношко. И что дальше, спросили Ерёму. А то дальше, что застрелить его, пока филинские не приехали и сами не убили. Мы им бы приедем, мы им так приедем, же жалко отвалится. А я чего? Моё дело маленькое. Сами на разведку послали и хоть бы стакан теперь налили. Тут подошёл Вовка и на Ерёму уставился.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 Спустите с цепи. Он хороший пацан, то сел в машину и уехал. Ты чего с Бугром сделал, Андрюха? Ехидно поинтересовался Витя Яшин. Лузгин отмахнулся и пошёл отстёгивать Вовку. Долго гладил обратно по загривку и шептал ему на ухо, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Почему тебе так горько, малыш?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 убивать их, убивать. Очень страшно, но я могу. Я хочу. Быстро растёшь, парень. Выдавил Лусгин сквозь зубы.